Глава восемнадцатая, в которой оказывается, что у кое-кого тоже есть кое-какие чувства. «У тебя чудесные детки!» — воркует над будущими драконятами. «Курлык!» — соглашается счастливая мамаша. «А какие прожилки разноцветные на яйцах? Золотые, серебряные, белые, черные? Неужто все дракоши будут разных цветов? Не могу сдержать восторгов!» «Курлык, курлык!» — подтверждает дракоша. «Вау, вот это круто! Так, погоди!» — А папа у нас драконий какого цвета? — пытаюсь понять масть. — Хрбдш! — вскакивает моя прелесть и возмущенно переступает лапами. — Хм! — смотрю на Нюшу внимательно и уточняю. — Тебе плевать? Ты, в смысле, ты разругалась с ним, что ли? Фыр — Фыр-фыр! — задирает голову. — Он что тебя обидел? — всплескивая руками. — Фыр-хр-хмыр! — возмущенно выпускает пар из ноздрей. — Настолько обидел, что ты даже знать его не хочешь и про детей не скажешь. — Изумляюсь. — Курлык! подтверждает гордо. Вот же дракозел, тоже возмущаюсь. Может, покажешь мне этого чешуйчатого гада, Устрою ему. Уверена, просто так ты бы не приняла такое решение, только за большую подставу. Неужели здесь все мужики такие, даже драконы? Что-то с воздухом не так в этом королевстве, что. ха ха Оборачиваемся обе ко входу на балкон в желании испепелить нарушителя нашего девичьего единства. Я взглядом, унюши пламя готово вырваться. Эльф аж отшатывается. Но тут же понимает, что не к лицу младшему принцу проявлять такую трусость и приосанивается со смешком. «Не пойму, кому из вас такое общение больше не на пользу? Наталина, ты знаешь, что подобная беседы с драконами вообще не характерны для всадников. Считается, что они нас напрямую не понимают, а у вас как будто все очень понятно». «Вот вам не характерно, вы и не делайте». Перебиваю фырку не хуже дракона. «А мне пока поговорить не с кем, кроме Нюши». «Нюша», старательно повторяет непривычное имя Кер. На самом деле он Кер Наир из Эрдвигов. Ты общаешься с ней странно, еще имя дала такое странное. А ведь считается, что так делать нельзя, имя новое давать. Может, вы ошибаетесь во всем, отвечаю запальчиво. Заразила меня драконюша настроением. Может, ошибаемся, тянет задумчиво мужчина, что-то там переваривая в своей голове, и тут же добавляет. Наталина, собственно, я к тебе. Ко мне? Не понимаю. Эту роль обычно выполняет старший родственник жениха. Впервые вижу эльфа чуть смущенным. Но поскольку у таких родственников у него нет, как и у тебя, то ее должен взять на себя я, как названный брат. Молочный брат, это я выяснила, наконец. У них с Вардриком была одна кормилица, а у его матери-королевы дружеские отношения с матерью-герцога. «Какую роль?» – мы начинаем спуск вниз. «Я должен познакомить тебя со служителем», – перечисляет принц, «представить предкам будущего дома» и взять на себя ответственность за твою правду. Соображаю быстро. Служитель — это что-то типа священника. Упоминали за эти дни подготовки к свадьбе. Предки — также понятие знакомое. Будущий дом, правда, неясная затея. Живем мы во дворце, прилетели сюда из Твердыни, где я предкам представилась давно. Есть еще что-то? Какой-нибудь родовой особняк? А вот с правды это он погорячился. Не слишком ли большой риск брать ответственность за правдивость неизвестной девицы? Я и подкалываю, и хочу раскрутить на разговор, чтобы понять, чем мне это грозит, или ему. Ты тоже рискуешь, выходя замуж за истинного Карвара, — легкомысленно пожимает плечами. Риск стал бы меньше, если бы мне хоть кто-то пояснил подробности насчет проклятий смерти сестры Ирдвига. Шиплю, прекрасно понимая, что этим делу не поможешь. Я так шипела и эдак, но получала лишь ответ, что нельзя вмешиваться и подготавливать меня хоть к какому испытанию судьбой. Удалось лишь разобраться, что все дело в какой-то внутренней силе, которая должна сочетаться с внутренним драконьим пламенем. И если женская сила невелика, то сгорю за несколько дней. А в многоликом проклятии как раз и говорится, помимо всего прочего, о том, что не видать роду карваров сильных невест. «Нельзя вмешиваться в пламя», — отвечает безмятежно, — «в очередной раз. Сделаешь только хуже». «Хуже, чем смерть?» — язвлю. «Поверь мне, иногда даже изнанка становится желанным местом, Качает он головой, давая понять, что разговор закончен. Чёрт. И про правду не успела выяснить. Мы идем многочисленными коридорами и переходами. В целом я понимаю, в какой части дворца нахожусь, но не слишком стараюсь дорогу запомнить. И приходим к огромным дверям. Слишком большим даже для этого дворца. Они открываются с явной натугой и скрипом с помощью какого-то механизма, и навстречу нам выступает... Йода? Шокированно восклицаю я. «Ой, то есть Борн, прости!» Фу, простите. Я неуверенно улыбаюсь, понимая, что стража твердыни не может быть здесь. Но когда человечек напротив знакомого усмехается, снова не могу удержаться. Борн, это ты? Он, не он? Дворцовый Йода вещает что-то, может, даже важно, а я вместо того, чтобы сосредоточиться на его словах, пытаюсь понять, мог ли здесь появиться близнец моего знакомого стража. Или это и есть Борн, или все стражи, в принципе, одинаковые. Одинакового на вид возраста, пола, телосложения с одинаковыми ехидно-покровительственными взглядами в мою сторону, словечками и всей этой атмосферы интриги и непонятности, которую они умеют создавать. Только этот будто серьезней и важнее, согласно должности. И солгать здесь не получится, достигает, наконец, моего сознания. Угу, а то я умру прямо у алтаря, и о смерти моей служат песни. Как-то насмешливо реагирует Вайерт. Так, что я там пропустила? Мало чего, все равно ведь прислушивалась к описанию последовательности действий во время свадьбы, что никаких проходов под ручку с эльфом не полагается. Я должна буду сначала церемонии стоять, как прибитая, возле чаши с пламенем, и ждать, пока зайдут все гости. Потом будут всякие клятвы. Церемония соединения родов, в чем бы она ни заключалась. Согласие предков, подтверждение ответственного, ну и вроде как главное «да» со стороны пламени. В общем, не слишком понятно, запутанно и, наверное, величественно. Только опять всплывает тема правды, что меня нервирует. А что? На самом деле чувствую робость, так что выходит нежно и по-девичьи. Обычно мужики на такой тон реагируют очень даже положительно. Действительно, любая ложь во время церемонии с моей стороны может погубить его высочество. И со стороны жениха тоже, хмыкает эльф и подмигивает мне. Он как-то так странно к этому относится, как будто это все не более, чем слова. Дань традиции, не имеющей отношения к действительности. Но мир достаточно магический, чтобы на ложь отозваться какой-нибудь фигней типа разверзнется под ним пол и провалится он в изнанку, а эльф достаточно дурной, чтобы воспринимать это все как возможность походить по краю. Еще больше нервничать начинаю. Вот на самом деле не могу не настоять. Ты собираешься лгать, Наталина, неожиданно серьезно спрашивает служитель. Вроде не собираюсь. Теряюсь немного и получаю на это два покровительственных смешка, и начинаю тараторить, понимая, что меня заносят но не в силах остановиться. Выплескиваю! Уж слишком яркая картинка перед моими глазами. А может, это от всяких трав, что дымятся в блюдах на высоких подставках? В голове гудит, будто выпила слишком. Но мало ли что придется подтверждать во время клятв. Начнется там про чувства, про то, какая вся замечательная и для всадника любимая, как он со своим драконом счастлив нашему будущему союзу, ночами не спит, мечтает обо мне. И Вардрик такой говорит во всеуслышание «да». А его высочество падает и ногами дрыгать начинает. В попытках поймать последний вздох и... Простите, поздно. Даже у Йоды челюсть до пола. Хорошо хоть фигурально. Эльф приходит немножко в себя, пока я густо заливаюсь краской. Дело в том, что Наталина из земель светских, из карваров будущих, прерывает его служитель. Ты всерьез полагаешь, что его светлость не испытывает и того, что ты описала? Его дракон обратил бы на тебя внимание, если бы ты его не заинтересовала. Чего? Теперь о пол стукается моя челюсть. Он что, серьезно? А почему мне казалось, что там обратная последовательность? Даже не последовательность. Дело только в драконюше и ее приязни ко мне. Может это у них устаревшая информация, ну, про чувство всадника? А поскольку у нас все наоборот, то и Вардрик как бы вообще ничего и никак. Снова откашливается принц, которого, кажется, я опять сумела смутить. Что ж, знакомство и разговор будем считать состоявшимися. Теперь я должен представить Наталину предкам. Да, тянет задумчиво служитель, как-то странно на меня поглядывая. Чем больше узнаем мы, тем лучше понимаем, как много мы не знаем. Может, вы еще скажете мне... дел шаг поближе, но он лишь качает головой, прерывая. Твои вопрос от страха. Страх — это путь к темной стране Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть — страдание. Не надо страдать, Наталина. И на этой печной ноте разворачивается и скрывается за какими-то перегородками, бросив напоследок, что предки уже здесь. Да как не страдать-то, едва не топаю ногой? Хнык-хнык. Совсем мне голову задурили? А, еще не совсем. Вот когда появляется дюжина белых полупрозрачных фигур и окружают меня, в этот момент точно с ума можно сойти. Я с предками, конечно, вроде бы освоилась уже, но в твердыне их было поменьше, и не таких величественных, что ли. А эти прям крупные фигуры. Не слишком человеческие и не понять, дружелюбны или нет. Вцепляюсь в руку эльфа. Фиг с ним. Потерпит мои ногти. Все равно он нам с Вардриком вместо всех родственников и стараюсь не верещать, пока привидения кружатся вокруг, то смыкаясь плотным кольцом, то распадаясь, будто изучая меня со стороны. Вайерт предельно вежливо сообщает, кто я такая и по какому поводу послезавтра здесь будет церемония. Просит прийти для поддержки и спасибо ему не пытается при этом отодрать от себя. «Что там служитель говорил? Что мне страшно? Да, страшно, я это даже не пытаюсь скрыть. Наталина» но ведь уже все неизбежно, так? Свадьба, единение, дальнейшая непонятная жизнь в этом мире и мечты о своем. А мечты ли? С каждым днем здесь я все дальше от своих воспоминаний. Они становятся зыбкими, будто не со мной все было, зато происходящее здесь пропитывает до нутра. Наталина. Нюша все равно никуда не полетит. Можно и не просить, пока мелкие не вылупятся, ну а потом мне совести хватит обнаружить путь в свой мир и уговорить дракона доставить меня туда не будучи уверенной, что она сумеет вернуться, и что будет счастлива здесь без меня. С другой стороны, а почему я должна думать только о счастье других? А что составит мое собственное счастье, а? Да хотя бы жизнь, если учитывать проклятие. Наталина, мы закончили, идем же. Оказывается, принц уже давно тянет меня в сторону двери. Отпускаю его, наконец, трувиски и на выход. В полном молчании мы доходим до покоев. Я лишь слабо киваю, когда он прощается. Усталость дикая, будто мешки таскала. И вообще не понять, как и вечер наступил. Темно уже. Свечи зажены, светильники. Я думала, мы пробыли у служителя в... Пусть будет храме не больше часа, но за час так не стемнело бы. Легкий плеск на месте меня подбрасывает буквально. и Я резко поворачиваюсь к тому месту, где стоит обычно лохань, и также резко отворачиваюсь, герцог там. Эти дни мы почти не виделись. Он решал какие-то вопросы то ли со свадьбы, то ли с тем, чтобы свадьбы не было. Не всегда приходил ночевать. А если и приходил, то когда я уже спала? Чувствовала сквозь сон, что на другом краю кровати за целой горой одеяла и подушек укладывается и снова проваливалась в темноту. А чтобы оказаться здесь в подобное время, да еще лохань занять и не подумав прикрыться ширмой. Я так и стаю спиной, пока снимаю верхнюю накидку. С каждым днем у меня все больше красивой одежды. И свадебное платье даже есть. Но не сказать, что это делает меня сильно радостней. Аккуратно складываю ее. Беру со столика, который всегда полон, булочку и кусочки фруктов. Перекусываю. Перебираю несколько отрезов ткани, которые вчера принесли служанки. Золотой, красный, серебряный. Вышитые все, и от этой вышивки жесткие блестящие, но красивые. Я потихоньку начинаю понимать местную моду, так что уже представляю, что из них можно сделать. Только когда слышу за спиной возню, как мужчина выбирается, натягивает на себя что-то, присаживается в кресло и наполняет кубок, оборачиваюсь. Вардрик выглядит в неровном свете безумно уставшим. Сидит в тонкой рубахе, чуть прилипше к влажному телу и тонких же штанах. С волос капает, глаза закрыты, в руках и правда кубок с крепким напитком. До меня вдруг доходит, что это не просто какой-то там мужик, не чужой бородач с драконом, твердыней и кучей в голове, не обижавший меня своим поведением сволочь, не персонаж трагичной любовной истории и не суровый, малознакомый воин с нарисованной моим мозгом картины. Это живой человек со своими страхами, желаниями и принципами, с которым невозможно придется жить всю жизнь, который, возможно, совсем неравнодушен. Смерть от проклятия, мое бегство в собственный мир, единение, церемонии – это так иллюзорно. А вот мое и его отношение, настоящее отношение, а не это вот все, может, единственное, что и стоит принимать во внимание. Я не склонна к эмоциональным порывам и тому, чтобы становиться перед мужчинами на колени. Но я именно это и делаю. В несколько шагов оказываюсь возле него, опускаюсь на пол, обхватываю его ноги руками. Смотрю на напрягшееся мужское лицо, ловлю потемневший взгляд. Он не мог не открыть глаза. В его взгляде нет пренебрежения или угрозы, в моей позе нет унижения. Мне страшно, говорю шепотом от самого сердца. Страшно, что будет происходить во время свадьбы и единения, и какие будут последствия. Страшно, что все пройдет хорошо, но ты продолжишь оставаться равнодушным. Я всю жизнь проживу с холодной глыбой, которая наравне с королем воспринимает меня как несущего яйца дракона. Это просто кошмар, когда одинаково страшно и умереть, и выжить. Служитель сказал, что страх порождает гнев и ненависть, а ненависть — страдания. Но я, кажется, пропустила две стадии, сразу пришла к последней. Служитель? Его голос тихо, пальцы будто неосознанно прикасаются к моей голове и начинают распускать сложную косу. Мы были сегодня у него с твоим братом, знакомились. И знаешь, он настолько похож на Борна, что я так его и назвала. Как это возможно? Неужели все стражи и служители одинаковые? Конечно. Он будто чуть удивляется моему вопросу, а потом сам же себе поясняет. Ты же не сталкивалась с ними до твердыни. Да. Служители ли? Стражи ли? А не суть одно и то же. Слишком сложно для одного дня. С этим можно и потом разобраться. Вардрик, говорю мягко, расскажи про единение сейчас. Я ведь совсем запуталась. И всех запутала. Мягкий смешок, пока он распутывает мои волосы. Это дико приятно. По затылку табун мурашек. Этот вечер, все эти мысли и новости, что я сегодня узнала, то, что он не убегает от меня, а я от него и от своих ощущений, все это усиливает значимость происходящего десятикратно. Уже давно привыкли к другому порядку. Первая ночь для женщины и мужчины. Признание драконом и его определения Ритуал единения. Потом, что редко, появление яиц. Так было и будет, но не у нас. Какая-то мысль мелькает по всему этому поводу, но пропадает, потому что Вардрик отставляет кубок в сторону и уже двумя руками перебирает мне голову. Мрррр. Единение первобрачной ночь разве не одно и то же? Пытаюсь продраться сквозь приятную негу. Единение — это все, что объединяет троих. Но если брать события по отдельности, первая ночь — это просто ночь, Наталина, а ритуал случится позже. Во время которого я могу умереть? Вырывается невольно мужчина же наклоняется вперед буравя меня взглядом и невольно сжимая пальцы так что мне больно делается шш хмурятся слова это связь наталина ты сам их говорил не раз что я могу погибнуть до тех пор пока оставался шанс убедить хоть кого то хотя бы тебя его голос не громок но как будто отдается эхом внутри меня но больше я не вижу возможности изменить этот путь и со смирением готов сделать меня своей женой получается язвительно но это от внутренней, не понять, откуда взявшейся боли. Если страх порождает гнев, то обида всегда вынуждает выпустить колючки. Я бы не использовал слово «смирение». В глазах мужчины мерцает что-то. Любое слово — это связь, я поняла. Потому ты со мной не разговариваешь, не смотришь на меня, не проводишь со мной ночи. Любое действие — тоже связь, качает голову серьезно. Любой взгляд, любое прикосновение. Тогда что ты делаешь сейчас, Вардрик? Получается сипла. Наверное, это очень красиво со стороны. Стоящая на коленях перед мужчиной женщина с распущенной косой. Ее тяжелое дыхание покрасневшие щеки. Его руки в ее волосах и горящий взгляд. Их лица близко друг от друга. Что я делаю? Теплое дыхание опаляет мои губы. Возможно, совершаю большую ошибку.